«Оказывается, Россию можно любить еще и за это», — удивился Эраст Петрович, глядя, как нежно рука фономака поглаживает Урал, Оренбургские степи и Сибирь. Ради получения подрядов дают миллионные взятки, шпионят друг за другом,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 А пароход, терпеливо пояснил профану барон. Помните углинки? И вдруг пропел хорошо поставленным, очень приятным голосом Дым столбом кипит, дымится, пароход, Быстрота разгула, волнение, ожидание, нетерпение, Веселится и ликует весь народ, и быстрее!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 Кто-то в нашей канцелярии состоит у Масолова на жалованье. Это обычная практика, у нас в проходном товариществе тоже есть человечек. Нехорошо, конечно, но иначе в серьезном бизнесе нельзя. Кто больше знает о конкуренции, тот и выигрывает.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 На армию, — подумал Эраст Петрович. Главнокомандующий убит, но войска сплотились вокруг нового полководца и готовы выполнить любой приказ. — Зачем мне мундир Александра Леонардовича? — У вас сходная комплекция. Думаю, придется в пору.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 — Кольчегаром. Володя сейчас вводит поезда. Саша уже дослужился до начальника станции. — Вы же поработаете моим секретарем. Вместо покойного Стерна согласны? Эраст Петрович молчал. Дело представлялось любопытным, однако он не привык, чтобы ему указывали, как должно действовать